Глава 22. Избранный. 8 апреля 1961 года. Площадка номер 2. Космодром Тюратам. Вечером того дня, когда Шепард, Грисом и Гленн завершили тренировки на центрифуге в округе Бакс, Государственная комиссия по Востоку на своем заседании на Тюратаме установила, наконец, пусковое окно для первого в мире пилотируемого полета во вторник 11 апреля или в среду 12 апреля. Эта дата приходилась примерно на середину временного интервала, названного Королевым в конце марта президиуму ЦК КПСС. Назначенное время отставало от момента заседания никак не более чем на 100 часов. 17 членов комиссии в тот момент были взволнованы недавним прибытием Кирилла Москаленко, 58-летнего ветерана Курской и Сталинградской битв, маршала Советского Союза и с 1960 года главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения. Само его присутствие подчеркивало, что все предприятие находится под эгидой военных, хотя вряд ли об этом нужно было напоминать. Вместе со всеми присутствующими, включая Королева и, как всегда, летописца Каманина, маршал Москаленко поставил свою подпись под документом, одобрявшим решение провести полет продолжительностью в один виток вокруг Земли. Едва ли кого-нибудь теперь удивит, что это заседание было закрытым. Как всегда, космонавтов на него не пригласили. В любом случае, они были заняты. Снова тренировали аварийный спуск в ручном режиме, причем в первый и единственный раз делали это в реальном Востоке, находившемся в МИКе. Тем временем члены Государственной комиссии прорабатывали несколько ключевых вопросов, которые все еще, даже на этом позднем этапе, были не решены и, очевидно, доставляли всем немало головной боли. Одним из таких вопросов было место посадки. Вопрос на самом деле был очень прост — следует ли это место раскрывать? И заодно, поскольку эти вопросы были явно связаны между собой, следует ли раскрыть также место старта — секретный ракетный комплекс, где все они теперь находились? Два человека энергично доказывали, что делать этого не следует. Одним из них был Москаленко, что неудивительно, если учесть его ранг и принадлежность к вооруженным силам. Вторым был Мстислав Келдыш, математик и ведущий член Советской Академии Наук. На многих пленках, снятых с Суворовым и его коллегами в те предполетные дни, Келдыш, мужчина 50 лет, элегантный, стройный, с гривой серебристых седых волос, выделялся тем, что он, наряду с Королевым, был одним из очень немногих, кто ходил в штатском. Среди всех этих людей в военной форме он казался чужеродным, Во многих отношениях так и было. Он происходил из аристократической семьи, и четверо его близких родственников были в разное время арестованы тайной полиции Сталина, а один из братьев расстрелян. С учетом того, что расстрелянного брата подозревали в том, что он был германским шпионом, а другого брата арестовывали по подозрению шпионажа в пользу Франции, Келдыш, надо полагать, хорошо знал, какой стороны надо придерживаться. Во всяком случае, сейчас он примкнул к маршалу Москаленко. Но Королев не соглашался с ними. В марте уже было решено зарегистрировать полет после того, как он состоится, и установленные в нем мировые рекорды, включая мировой рекорд высоты полета в международной организации, отвечающей за подобные вещи, Международной авиационной федерации или ФАИ со штаб-квартирой в Швейцарии. Это официально закрепило бы победу СССР над США в плане достижений аэронавтики и позволило бы отнести любые буржуазные обвинения в фальсификациях. Но когда речь зашла о рекорде высоты, оказалось, что у ФАИ на этот счет имеется ряд весьма неудобных правил. Оказалось, что у ФАИ на этот счет имеется ряд весьма неудобных правил. Одно из них гласило, что и место запуска, и место посадки должны быть названы. Другое, что пилот должен приземлиться в том же летательном аппарате, в котором взлетел. В случае космонавта на Востоке это соблюдать не предполагалось. Взлетать он, конечно, собирался в летательном аппарате, но вот садиться не в нем, по крайней мере, в самом конце потому что ему предстояло катапультироваться и сесть отдельно на собственном парашюте, уничтожив по ходу дела все шансы Советов на регистрацию мирового рекорда. Ну, конечно, если они при этом не солгут. А именно это и решила сделать Государственная комиссия. На совещании было решено, что в официальном заявлении будет сказано, что космонавт приземлился в своей капсуле. Историю с катапультированием предполагалось скрыть. Чтобы добавить веса этому факту в кавычках, спортивный комиссар СССР Иван Борисенко, человек, официальная должность которого называлась ответственный секретарь Комиссии спортивно-технических проблем космонавтики, и который сам по себе был немалой величиной, должен был подписать официальный отчет на месте приземления подтверждающий, что космонавт действительно благополучно приземлился в своем корабле. Место приземления предполагалось сообщить ФАИ, но места старта нет. Секреты Тюратама, как новейшего и крупнейшего ракетного полигона Советского Союза, следовало хранить. Поэтому решено было сварганить еще одну ложь, поместив место старта примерно на 300 километров северо-восточнее реального и привязав его к крохотному казахскому селению под названием Байконур. Согласно одной из неподтвержденных версий, там уже была построена поддельная стартовая площадка из дерева, чтобы обмануть американские самолеты-шпионы. На фотографиях, сделанных с большой высоты, она должна была выглядеть как настоящая. Тот факт, что у ЦРУ уже имелись прекрасные аэрофотоснимки реального полигона, членам Государственной комиссии, конечно, не был известен. Для поистине советского стремления все скрывать поддельная деревянная стартовая площадка, если она действительно существовала, представлялась логичным ходом. Предполагалось даже, что у нее будет своя вооруженная охрана, хотя ее целью, пожалуй, было не столько сделать иллюзию более реальной, сколько не дать местным жителям растащить старт на дрова. Разобравшись с этой проблемой, комиссия обратилась к следующей. На этот раз речь шла о трехзначном коде, который потребовался бы космонавту, чтобы в аварийной ситуации открыть доступ к органам ручного управления. Сложность здесь заключалась в состоянии сознания и разума космонавта. Опасение, что в космосе человек может сойти с ума, никуда не исчезло. Конечно, были эксперименты в сурдобарокамере с полной изоляцией, Но одиночество в комнате на первом этаже одного из медицинских институтов Москвы не то же самое, что одиночество на околоземной орбите. Существовала даже научная теория, объяснявшая, почему человек там должен сойти с ума. В качестве причины назывался «космический ужас», а его идеология излагалась во множестве солидных американских психологических исследований которым пользующиеся доверием русские психологи имели доступ. К примеру, вот в таком, за 1957 год. Ментальное состояние человека зависит от адекватного перцептивного контакта с внешним миром. Изоляция вызывает сильную потребность во внешних сенсорных раздражителях и телесном движении, повышенную внушаемость, снижение способности к организованному мышлению, подавленность и депрессию, а в крайних случаях — галлюцинации, бред, испутанность сознания. Галлюцинации, бред, испутанность сознания, а на тот случай, если всего этого окажется недостаточно, чтобы встревожить твердолобых командиров ракетных войск стратегического назначения, таких как маршал Москаленко, имелся еще с десяток американских научно-фантастических фильмов, где проявления этих состояний демонстрировались в цвете. Самым известным из них был, пожалуй, блокбастер 1955 года «Покорение космоса», где командир космического корабля генерал Сэмюэл Мэрит сходит с ума на пути к Марсу и в приступе религиозной паранойи ставит под угрозу и выполнение задачи и жизни остальных членов экипажа. Советские космические фильмы, как правило, уделяли меньше внимания безумию и больше советским техническим достижением, но, как позже писал в своих мемуарах Марко Галай, незримая тень космического ужаса все же витала над кое-кем из нас. В этом и заключалась суть проблемы. Если дать три цифры кода космонавту заранее, он может в приступе безумия, наподобие того, что охватило генерала Сэмюэла Мерита, на самом деле воспользоваться им, взять на себя управление космическим кораблем и сделать что-нибудь ужасное и с ним, и с самим собой. Но если заранее не сообщить код, то как передать его в случае реальной чрезвычайной ситуации? Эта логическая загадка мучила членов Госкомиссии уже несколько недель, если не месяцев. Существовали разные решения проблемы, и все они были рассмотрены на совещании. Один вариант состоял в том, чтобы передать цифры по радио. Но что, если радиосвязи не будет? Ситуация весьма вероятная, если учесть громадные расстояния и откровенно недостаточную статистику. Альтернативное предложение, поддержанное Королевым, сводилось к тому, чтобы поместить код в запечатанный конверт, а сам конверт положить в корабль перед стартом. Но здесь возникал вопрос. Что, если космонавт в приступе безумия вскроет конверт в космосе и получит доступ к управлению, существо существу это сводило ситуацию к предыдущей. Возможно, она становилась даже хуже, как вспоминает Сергей Хрущев, сын премьера и сам в то время инженер-ракетчик. В тот момент они больше всего заботились о том, чтобы ничего не случилось на орбите, чтобы он не те кнопки не нажал. А самое страшное было, вдруг он сойдет с ума, начнет там буянить, давить на эти кнопки. Кроме того, как напомнил членам комиссии Галай, существовала опасность, что на орбите в условиях невесомости конверт может «уплыть в какой-нибудь закаулок кабины и оказаться в недосягаемости космонавта». Весь вечер в зале заседания звучали предложения и возражения, аргументы и контраргументы от самых блестящих ученых и представителей высшего командования, пока, наконец, Королев — в очень понятном приступе раздражения, не положил этому конец. Все, вопрос решен. Победила идея с запечатанным конвертом. Но это было не совсем все. В качестве последнего уточнения решено было закрепить конверт в кабине в таком месте, откуда достать его космонавту было бы нелегко. По странной логике сочли, Если он сможет добраться до него, вскрыть, достать содержимое и прочесть три цифры, то это будет доказательством его здравомыслия. Таким образом, все согласились и должным образом зафиксировали, что запечатанный конверт будет приклеен к внутренней обшивке кабины рядом с креслом космонавта. Как было принято в Советском Союзе, Королёв назначил специальную комиссию, которой предстояло заниматься конвертом. Членам комиссии следовало удостовериться, что верный код, это были цифры 1, 2, 5, был правильно помещен в конверт, что конверт был правильно запечатан и правильно закреплен внутри Востока. Приклеить его на место накануне старта поручили самому Галаю. Вот теперь вопрос был решен. Надо ли говорить, что космонавту код сообщать не предполагалось? В случае чего... Ему нужно было открыть конверт и прочесть вложенный код. И если он погибнет, пытаясь спасти корабль, то сделает это, по крайней мере, в здравом уме. Был еще один серьезный вопрос, который комиссии предстояло разрешить. И это произошло в самом начале заседания, когда Каманин встал и сделал заявление. От имени ВВС я предложил первым кандидатам на полет считать Юрия Алексеевича Гагарина, а Германа Степановича Титова — запасным. Комиссия единогласно согласилась с моим предложением. Через три дня после прилета на Тюратам Каманин, наконец, определился по вопросу, который три месяца не переставал тревожить его мысли, а может быть и совесть. Комиссии на принятие решения потребовалось... Всего несколько секунд. Это было неизбежно, разумеется. По способностям, интеллекту, практическим навыкам и физической форме оба мужчины, Гагарин и Титов, были практически равны. Ну, не совсем равны, как отмечал сам Каманин, поскольку Титов обладал несколько более сильным характером, но по этой самой причине его следовало приберечь для второго, более сложного пилотируемого полета. Нелюбов, по существу, вышел из гонки и превратился в аутсайдера, но за двумя ведущими космонавтами на космодроме наблюдали очень внимательно. Психологи искали у них признаки депрессии или тревожности. Каманин тоже наблюдал за ними. И если в первый раз, когда они прилетели на Тюратам смотреться на запуск Ивана Ивановича, душевное состояние Гагарина немного обеспокоило его, он смог списать это, на естественные человеческие причины, ведь жена Гагарина только что вышла из род дома, а его дочке едва исполнилась неделя. Так или иначе, Гагарин быстро восстановился, эта способность вообще была одной из главных его черт, и с энтузиазмом принимал участие во всем, чем занималась группа, тогда как Титов иногда уходил от коллективных занятий, предпочитая одиночество, скажем, групповому походу в кино». Может быть, это и мелочь, но Каманин всегда обращал внимание на подобные вещи. Для него эти шерховатости личности Титова были поводом для тревоги и выглядели невыгодно в сравнении с более легким характером Гагарина, его всегдашней готовностью помочь, его жизнерадостностью, оптимизмом и громадным обаянием. Гагарин, кажется, нравился почти всем». И хотя он не блистал выдающимися качествами и не обладал каким-либо выдающимся талантом, это тоже говорило в его пользу. Журналист Ярослав Голованов, близко познакомившийся с ним позже, однажды написал, что хотя Гагарин не был ни в чем лучшим, он во всем был одинаково хорош. Даже худшие его прегрешения были простительны, вряд ли поимка за игрой в морской бой во время занятий, как однажды произошло с ним, могла разрушить его шансы на бессмертие. Его послужной список как верного коммуниста говорил сам за себя. Подростком он был комсомольским активистом, а затем верным членом партии. Позже авторы «Жития Гагарина» и особенно его автобиографии делали на этом особый упор. «Я хотел отправиться в космический полет членам партии», писал якобы он. И описание того дня в июне 1960 года, когда его наконец приняли в партию, дышит радостным возбуждением. Тем не менее, в этом убеждении довольно много правды. Да и стоит ли удивляться этому, если вспомнить, что после ужасов детства во времена нацистской оккупации советское государство спасло его, обучило и дало возможность заниматься делом, о котором он мечтал, то есть летать. Но помимо всего этого, помимо почти сыновних отношений с Королёвым, у Гагарина было еще кое-что очень важное, чего не было у Титова — биография. Он был идеальным представителем советского государства. Происхождение из крестьян, рабочая профессия литейщика, полученная в ремесленном училище, даже место рождения — Смоленск — Регион к западу от Москвы более исконно русский, чем родное село Титова в далекой Сибири. Все эти факторы сыграли не последнюю роль в том, что окончательно выбрали все-таки его. Отец Гагарина был плотником и работал руками. Отец Титова был школьным учителем. Гагарин знал, как лить металл, Титов умел читать наизусть Пушкина. Эрудиция Титова, пусть даже и в умные словесной обертке могла показаться подозрительно буржуазной. Наконец, был еще вопрос семьи и детей. У Гагарина было две здоровые дочери. Единственный ребенок Титова недавно умер совсем маленьким, и теперь Титов был бездетным. Не слишком удачная история для потенциального главного представителя советского государства. Да и само имя Титова было проблемой. Имя «Герман» очень уж напоминало о Германии. А ведь прошло всего 16 лет с тех пор, как 16, если не 20 миллионов советских граждан погибли в войне с Германией. Можно ли было считать это подходящим именем для славного звания первого советского космонавта? Даже Хрущев беспокоился по этому поводу. По мысли организаторов – этот полет должен был не только изменить историю, но и продемонстрировать всему миру, что Советский Союз и все, за что он выступает, это величайший социальный, политический и человеческий эксперимент в истории. Гагарин более чем кто-либо другой из 19 космонавтов воплощал в себе или мог олицетворять усилиями пропагандистов серп и молот в самой их сути. Если его полет будет успешным, Он лучше других покажет миру, что такое СССР, и что еще важнее, чем он может стать в дальнейшем. Он покажет миру, почти буквально покажет этим поразительным техническим триумфом будущее, его будущее. В битве Советов за покорение неба Гагарин был идеальным гладиатором. Его открытое симпатичное лицо с чудесной улыбкой тронет сердца миллионов, если не миллиардов людей по всей планете. «Я никогда и нигде не видела такой улыбки», вспоминает дочь Поповича Наталья. «Прямая как солнце, как лампочка. Все вокруг вспыхивало. И, возможно, в конечном итоге именно улыбка решила дело». Но обоим космонавтам нужно было еще сообщить о принятом решении. На следующий день после заседания Государственной комиссии Каманин вызвал Гагарина и Титова в свой кабинет. ни Нелюбова не пригласили. Как только космонавты прибыли, Каманин сразу перешел к делу. Он сказал им обоим, что комиссия согласилась с его личным мнением, что Гагарин должен лететь первым, а Титов будет его дублером и если в двух словах, это все. Для Гагарина это была величайшая честь, которая делала его избранным среди избранных. Его имя, как хорошо понимал Каманин, очень скоро будет вписано в историю, если полет окажется успешным. Но Гагарин был не тем человеком, кто стал бы хвастаться или открыто проявлять свои эмоции, особенно среди товарищей космонавтов. Современники постоянно подчеркивают его скромность и сдержанность, хотя при этом понять, что происходит у него внутри, часто бывало трудно даже его ближайшим друзьям. «Он был как сфинкс», — говорил Алексей Леонов, знавший его, наверное, лучше многих. И такой же непроницаемый. Для Титова это решение стало ужасным ударом. Несмотря на то, что оба космонавта давно знали, каким будет вероятное решение, всегда оставался шанс, что дело пойдет иначе. Много лет спустя Титов признался, что до этого последнего момента я считал свои шансы достаточно высокими и думал, что могу стать командиром корабля «Восток». Все мы были молоды и все хотели быть первыми. Но теперь последняя минута пришла, и его не выбрали. Каманин описал реакцию обоих молодых людей. Была заметна, кратко отметил он, радость Гагарина и небольшая досада Титова. К тому моменту, когда журналисты «Правды» описали реакцию Титова в его собственной прилизанной автобиографии конца 1961 года, Каманинская легкая досада превратилась в следующее. «Все мы горячо поддержали кандидатуру Юрия Гагарина, которую выдвинуло командование». Этот замечательный человек, кристально честный коммунист, пользовался у нас, космонавтов, заслуженным уважением. Меня назначили запасным, дублирующим летчиком, я был несказанно рад. В реальности не было ни невыразимой радости, ни легкой досады. Титов был опустошен. Тогда все журналисты писали, говорил он много лет спустя, что я так обрадовался за своего друга, что бросился чуть ли не целовать его, обнимать, поздравлять. Ничего такого не было. Одному британскому историку в 1990-х годах он сказал то же самое, еще более категорично. Никаких объятий не было. Все это чепуха. Ничего подобного не было. Эти двое, Титов и Гагарин, сдружились почти в самом начале подготовки. Они жили по соседству, секретничали на своих смежных балконах, постоянно бывали друг у друга дома. Когда Игорь умер в возрасте 8 месяцев, Гагарин и Валентина очень поддерживали Титова и его жену Тамару. Но, несмотря на все, что их связывало, приз первенства, право стать первым человеком, вырвавшимся из пут земного притяжения, первым полететь в космос, был слишком громаден, чтобы Титов сдался без жестокой душевной боли, особенно с учетом того, что приз этот был так близок. Генерал Советских военно-космических сил Игорь Куриной, который позже близко познакомился с Титовым, считал, что решение, объявленное в тот день в кабинете Каманина, на всю жизнь оставило в душе Титова болезненный след. «Я скажу» заявил он в одном из интервью на российском телевидении, что с этой мыслью он ушел из жизни. Она его не покидала. Павел Попович, видевший Титова после того, как новость была объявлена, тоже так считал. «Это у него было всю жизнь. Он мне задает вопрос, кто открыл Америку? Я говорю, Колумб. А кто был вторым? Я говорю, не знаю». «Вот, понял. Но если Титов и был подавлен, он все же умел быть великодушным. Юра оказался человеком, которого все любили», рассказал он британскому биографу в одном из последних интервью. «Меня они не могли любить. Я не обаятелен». А затем добавил, «Я вам говорю, они правильно сделали, что выбрали Юру». В тот же самый день, через несколько часов, а может и минут, после того, как Гагарину сказали, что он будет первым космонавтом СССР, со стартовой площадки номер 51 над Тюратами в первый испытательный полет с ревом ушла межконтинентальная баллистическая ракета Р-9 с макетом боеголовки. Ровно через 153 секунды после старта работа двигателя второй ступени ракеты нарушилась и меньше чем через две минуты после этого, гораздо раньше срока, он полностью выключился. Примерно в 3850 километрах к востоку от космодрома аварийная ракета врезалась в землю. Ракета Р-9, конечно, отличалась от Р-7, на которой Гагарин должен был очень скоро отправиться в космос, и назначение у нее было совершенно иное — Мы даже не можем быть уверены, что он знал об аварии, хотя один из инженеров помнит, как все шестеро космонавтов, собравшись в уголке сборочного цеха, горячо обсуждали происшествие Но даже если космонавты были не в курсе того, что произошло, то король точно знал об этом. Он распорядился немедленно провести расследование. Конечно, были и практические вопросы, которые требовалось разрешить, Но неудача в такой момент, так близко к первому полету человека, обескуражила и его, и всех остальных участников проекта. Но было и еще одно обескураживающее обстоятельство. Площадка номер 51, с которой стартовала злополучная Р-9, находилась всего в 400 метрах от площадки номер 1, той, с которой предстояло лететь Гагарину. Она находилась практически рядом. Вряд ли кто из коллег Королева мог заподозрить своего крутого шефа в суеверности, но все они ошибались. Его дочь помнила, как он иногда, когда никто не видел, прибивал гвоздями подковы к деревьям, и в кармане у него всегда болталась пара копеечных монет на удачу. Очень скоро эти монеты должны были ему понадобится.